Глава тринадцатая. Отряд. Уже трое суток мы с Домниным пытаемся выбраться из плотного кольца оцепления, подолгу замирая неподвижно при приближении очередной волны прочесывания. Казалось, что немцы чуть ли не под каждым кустом разместили посты. Во всяком случае, те тропинки из леса, которые мы осмотрели, были ими плотно блокированы. В небе постоянно кружились самолеты, высматривая любое движение. То и дело, то там, то тут раздавались взрывы бомб и снарядов. Немцы бомбили и обстреливали чуть ли не каждую лягушку, осмелившуюся высунуться из своего болота. Единственный относительно слабый участок в немецком оцеплении был на западе, в направлении на слонем. Вот в это угольное ушко мы и смогли буквально чудом просочиться. Получилось, что двигались мы обратно по тому же маршруту, что и пришли сюда. Кстати, именно болото и помогло нам выбраться. Как ни потонули в нем со всем своим немалым грузом, я так и не понял. Домнин категорически отказался бросить так полюбившуюся ему винтовку и патроны к ней. Пришлось и не тащить свою часть боеприпасов. На другом берегу Топи немцев не было. Пройдя еще несколько километров, смогли перевести дух. Представляю, как мы сейчас выглядим со стороны. в своих костюмах, обляпанные грязью и тиной. Больше всего я боялся не сам утонуть в болоте, а замочить и испортить свои документы. Хоть они и были плотно упакованы в целлулоид, я старался держать их над поверхностью воды. Это может показаться глупостью, но такой уж я есть. Тем более, что мое удостоверение заместителя председателя ГКО могло пригодиться». Внезапно Домнин остановился, выбросив вверх сжатый кулак. А, моя школа!» Показал ему несколько условных знаков для подачи сигналов. Он словно зверь поводил носом в стороны, будто что-то унюхав. Я присоединился к нему и буквально где-то на самом краю обоняния почувствовал запах дыма. Кто-то неподалеку от нас явно жег костер, и я сомневаюсь, что это были немцы». Новый условный знак, и мы медленно движемся через чащу, стараясь не шуметь. Таким образом вышли к небольшому овражку, на дне которого горел крохотный костерок, а в подвешенной металлической каске булькало какое-то немудреное варево. Остаток пути до края склона преодолели ползком. Стало слышно, о чем говорят находившиеся внизу люди, а было их семеро. Трое в зеленых фуражках пограничников, причем один из них с треугольничками старшего сержанта в петлицах, двое рядовых, один сержант с перекрещенными пушками артиллериста в петлицах и один рядовой, похоже из пехоты. И с ними две женщины, судя по всему, гражданские. Вот одна из них взяла длинную палку с расширением на конце, явно вырезанную из ветки, и принялась помешивать в импровизированном котелке. Крупы еще на два раза осталось. Вздохнув, она вернулась на свое место. «Надо идти в деревню». Пехотинец пересел чуть поближе к костру. Нечто люди добрые не помогут. Мы же свои, советские. Что скажешь, старшой?» «Погодим, до завтра». Старший сержант задумчиво глядел на огонь. «Что-то немчура сбаламутилось, Как бы не нарваться?» Сегодня здесь переждем, а завтра с утра тронемся в пути и по пути зайдем в какую-нибудь деревню. «Прикрывай», — шепнул я Домнину, отдавая ему немецкий автомат и свой верный скорпион. А затем, с последними словами пограничника, сделал шаг к костру. «Ага, так вас там и заждались». «Картина маслом. Не ждали», называется. Одна из женщин, та, что помоложе аж подпрыгнула со словами «Ой, мамочки», а вторая зажала рот руками, с ужасом глядя на меня. Ну да, вид у меня еще тот. Если бы себя внезапно где-то увидел, то непроизвольное опорожнение кишечника было бы гарантировано, особенно ночью и в темном переулке. К чести погранцов среагировали они моментально. Только что сидели у костра и уже раскатились в разные стороны, взяв на прицел автоматических винтовок АВС-36 свои сектора. А вот артиллерист с пиктурой так и остались сидеть, как истуканы, удивленно хлопая глазами. Погреться не пустите, а то так есть, хочется, что аж переночевать негде. Попытался я немного разрядить обстановку, стараясь не смотреть в направленный прямо мне в лоб ствол. Кто такой? Глазами высматривая у меня за спиной возможную опасность, спросил старшой. Да так, прохожий. Я медленно развел руки в стороны, показывая, что оружия у меня нет. Иду вот мимо, смотрю, люди добрые сидят у костерка, да кошеварят. Дай, думаю, подойду, согреюсь, а там, может, меня и угостят чем. — Ты мне зубы-то не заговаривай, — прошепел пограниц. — Говори, кто такой. Документы есть? — Конечно, есть. Я улыбнулся как можно более открыто. Ты только пушку свою опусти и вон туда посмотри. Я кивнул чуть в сторону, где из-за кустов выглядывал ствол очень даже солидного калибра. Пограничник скосил глаза в ту сторону и нервно сглотнул. Однако винтовку не опустил. Молодец, товарищ старший сержант. Я поощрительно улыбнулся. А теперь подумай, что было бы, если бы это были немцы? Казалось, что. Из пограничника выпустили воздух. Он выдохнул и опустил оружие. Кажись, свои. Когда, кажется, креститься надо. Гризли, иди сюда. Нам здесь рады. Еще в пути мы договорились с Домниным, что обращаться друг к другу будем по позывным. Так он стал гризли, ну а я ожидаемо шершнем. Из кустов вышел Домнин, в одной руке держа свою винтовку, а в другой, чуть на отлете, неся за ремень кого-то, беспомощно болтающего свисающими руками и ногами. «Ваш?» Он, казалось, вообще не чувствуя веса своей поклажи, довольно бережно положил молоденького паренька в красноармейской форме поближе к костру. Женщины тут же бросились к нему, опасливо поглядывая на бывшего ротмистра. И все это молча. «Он жив?» — старший из пограничников недобро прищурился. «Да жив он, жив!» Я его так, легонько придавил. Уж больно стервец спрятался хорошо, чуть было меня не подловил. Толковый малый. Гризли как-то по-доброму улыбнулся, чего с ним не случалось со дня гибели дочери. У гостра познакомились со всеми. Старшим закономерно оказался старший сержант-пограничник Николай Земляной. С ним двое бойцов с той же заставы, рядовые Петр Ухтомский и Василий Черных. Накануне войны, 21 июня, их отправили сопроводить перебежчика с той стороны границы в комендатуру. Решили заночевать в комендатуре, а поутру отправиться на заставу. Там их и настигла война. Участвовали в боях, попали в окружение. При попытке прорыва отбились от основной группы, что их и спасло. Остальным немцы дали выйти в чистое поле и там раскатали танками. Именно в тот момент к ним и прибился молоденький, только что призванный боец Иван Воронов, тот самый, который так удачно замаскировался в дозоре, что его едва не упустил такой знаток леса, как Домнин. Позднее в лесу встретили сержанта-артиллериста Павла Самойлова и двух женщин-медиков из разбомленной немцами районной больницы, хирурга Наталью Вейдель, женщину лет сорока или даже чуть больше, и ее помощницу, молоденькую операционную сестру Светлану Суханову. Ну и последний боец этого маленького отряда, рядовой Алексей Волков. Второй номер пулеметного расчета. Во время боя рядом разорвалась авиабомба, и их с первым номером засыпала в ячейке. Жив остался лишь он один. Когда пришел в себя и откопался, то вокруг уже смеркалось и где-то рядом слышалась немецкая речь. Ползком смог добраться до леса, по пути подобрав чью-то винтовку, и вскоре примкнул к таким же бедолагам, как он сам. «Ну, а это...» — я кивнул на Домнина, деловито резавшего добытой из своего вещмешка соленое сало на толстые ломти. «Грызли! В миру Вячеслав! Меня зовут Михаил, позывной Шершень». Земляной как-то уж больно пристально посмотрел на меня, чуть заметно кивнул каким-то своим мыслям. Немного позднее он подсел ко мне и чуть слышно спросил: Вы ведь из осназа? Осназ подразделение особого назначения. Первый отряд особого назначения был образован 1 апреля 1921 года. Его задачу входила борьба с внутренними врагами советской власти и защита завоевания революции. В середине 1924 года на основе отряда ОСНАЗа была сформирована дивизия особого назначения при коллегии ОГПУ. После смерти Железного Ферикса ей было присвоено имя Зершинского. «Я ваших видел перед войной. Они точно в таком же снаряжении были». Он кивнул на наши масхалаты. Мы их из-за ленточки встречали. «Нет, мы не ОСНАЗ». Я повернулся к разочарованному пограничнику. «Бери выше, мы спецназ. Почувствуй разницу». Я хлопнул его по плечу и встал. «Уходить отсюда надо». Так мы собирались пробираться на восток. Земляной встал следом за мной. «На востоке сейчас опасно. Мы там сгрызли, пошумели слегка. И не вчера там дюжа злая сейчас. Так что вы как хотите, а мы пойдем другим путем». Я хмыкнул своей невольной шутки. Шум, что немцы устроили, и мы слышали. потому и решили переждать здесь, когда успокоятся. Что это вы там натворили, что они бомбят каждую елку в лесу? Да так, я с показным безразличием пожал плечами. Гимблера шлепнулись парочкой генералов. Да ну! Глаза у земляного стали размером с блюдца. Нет, правда, что ли? Правда, правда. Вон, гризли ему лично из своего карамультука башку отстрелил напрочь. Так что дорога на восток сейчас закрыта и надолго. Да и отсюда надо убираться побыстрее, пока немцы район прочёсывали и не расширили. И куда? Уйдем южнее. Я разложил карту, оставшуюся еще от немецких летчиков с Юнкерса, на котором меня пытались вывезти в Германию. Вот смотри, здесь есть крупный выгонощанский лесной массив. Думаю, там будет возможность укрыться и переждать всю эту шумиху. Но ну, потом... и на восток можно податься. Надо только взять языка и уточнить обстановку. На том и порешили. И после быстрого перекуса тронулись в путь. К вечеру вышли к шоссе в районе станции Лесная. Переходить через него решили ночью. Да и проблематично было это сделать в светлое время, так как по шоссе в обе стороны шло непрерывное движение. Я с тремя пограничниками, глизли в придачу, расположился на небольшой поросшей лесом возвышенности, и наблюдал в бинокль за дорогой. «Эх, сюда бы эскадрилью шершней и разнести здесь все в труху!» Словно услышав меня, откуда-то со стороны послышался все нарастающий гул. Высоко в небе показались летящие с востока бомбардировщики. Бинокль смог рассмотреть хорошо знакомые мне силуэты наших пикировщиков «Ар-2». Вот они сорвались в пике и, преодолевая сильный зенитный огонь, высыпали свой смертоносный груз куда-то за лес. Похоже, что бомбили железнодорожную станцию. Одновременно откуда-то из-за деревьев на малой высоте выскочили несколько штурмовиков Та-3 и словно огненной косой прошлись по шоссе, сметая все на своем пути. «Нет, я, конечно, видел на полигоне работу Таиров». Но вот так, вблизи, зрелище было просто апокалиптическое. Залпы из блоков Нурсов представляли собой сплошные потоки огненных стрел, впивающихся в танки, бронемашины и грузовики. Рядом со мной вполголоса восторженно матерился земляной, а в глазах гризли горел какой-то адский огонь. Штурмовики тем временем зашли на второй заход и причесали дорогу и обочины пулеметно-пушечным огнем. А в небе появились новые действующие лица. Откуда-то сверху на Таиров свалилась четверка МЕ-109. Что там происходило с бомбардировщиками, я не видел. Они скрылись из видимости, но, думаю, их тоже не оставили без внимания. Боюсь, что сейчас повторится сцена из фильма «Живые и мертвые», когда немцы, как на полигоне, сбивали летящие без истребительского прикрытия советские бомбардировщики. Я аж зубами заскрипел от бессилия, но как оказалось зря. Мессеры вдруг резко вильнули в сторону, а им на перерез устремилась пара И-185. Хм, боевой радиус у этих истребителей чуть больше четыреста километров. Не думаю, что кто-то пошлет их в прикрытие на предельную дальность без возможности вести бой. Значит, до линии фронта не более 300 километров, а это в свою очередь означает. что история окончательно пошла по другому сценарию, и немцев все же смогли остановить. На дороге тем временем творился форменный хаос. Немцы в беспорядке бегали туда-сюда, а мой взгляд приковало к себе легковое авто, съехавшее в квет и опрокинувшееся на бок. Удачно было то, что авто ехало в западном направлении и съехало с дороги с нашей стороны. На постановку задачи Земляному с его пограничниками Ушло буквально несколько секунд, и вот они уже скрылись в высокой траве. Гризли расположился поудобнее, расставив сошки на незабудке, и приготовился в случае необходимости прикрывать наших. Земляной со своими вернулся минут через тридцать, гоня пинками немецкого офицера в чине майора, святыми погонами на лимонно-желтой подкладке и таща на себе какого-то гражданского. На животе которого сквозь белую рубашку проступала кровь. И зачем ты его приволок? кивнул я в сторону гражданского. А вдруг кто-то важный, земляной вытер пот со лба. Вот этот вот, он кивнул на майора, уж больно защищал его, да и портфель у него очень уж большой. Может, там что нужное содержится. Ладно, хрен с тобой. Я махнул рукой, но потащишь его ты сам. В нашем импровизированном лагере раненый Гражданский пришел в себя. Перед этим его осмотрела наша хирург Наталья Вейдель и только покачала головой, не жилец. К тому времени я скинул с себя маскировочный костюм и расхаживал в форме немецкого ефрейтора, периодически ловя неприязненные взгляды со стороны некоторых членов нашего маленького отряда. «Кто вы?» «Назовите себя». По-немецки обратился я к раненому. Увидев перед собой немецкого солдата, тот немного успокоился. «Меня зовут Вальтер Франц. Я личный фотограф фюрера. В моем портфеле заснятая и проявленная кинопленка с убийством русскими бандитами рейхсфюрера Гиммлера. Ее нужно немедленно передать командованию, чтобы ее поскорее доставили в Берлин». Я сам хотел это сделать, но, видимо, фортуна отвернулась от меня. Поспешите. Фюрер должен знать, как все произошло. С каждым словом он говорил все тише и тише. И, произнеся последнюю фразу, отключился. «Вот тогда, можно сказать, у нас в руках документальное подтверждение совершенного нами». Эх, хотел бы я посмотреть это кино. Теперь остров встал вопрос, как переправить пленку командованию только уже не немецкому, а в Москву. Но да решим и эту проблему. А вот допрос майора-связиста дал очень много полезной информации. Поначалу он кочевряжился и на отрез отказался говорить, всеми силами изображая из себя героя Рейха. Пришлось припугнуть его. «Майор, вы все равно умрете, но у вас есть выбор умереть как солдату и мужчине, или...» Я многозначительно замолчал. «Или что?» — опасливо спросил он. «Видите, вон того русского...» — я кивнул на гризли, расположившегося чуть в стороне и разбирающего свою винтовку для чистки. «Странно, что Ваньки и Воронова рядом не было». Вот кто был бы буквально в восторге от крупнокалиберной снайперки. Я отдам вас ему. Он с огромным удовольствием выпотрошит вас, как свинью. Он умеет это делать мастерски. Вы увидите все свои внутренности, прежде чем умрете. Как по заказу, гризли обернулся в нашу сторону и ощерился в подобие улыбки. Похоже, он еще не до конца отошел от увиденного разгрома на шоссе. От этого скала, да еще сквозь свалявшуюся от ползания по болотам и торчащую клочками бороду, майора аж передернуло. «Обещаю вам, майор, что если вы ответите на мои вопросы, то я огражу вас от этого русского, а потом дам пистолет с одним патроном и разрешу написать последнюю записку родным». Связист оказался очень информированным. От него я узнал, что на наши поиски брошены немалые силы. Три батальона полевой жандармерии, охранные части 4-й танковой и 2-й полевой армии, тыловые подразделения трех армейских корпусов. Кроме этого, подняты все подразделения вспомогательной полиции в Белоруссии. С воздуха ведется постоянная авиаразведка. Любые подозрительные места сразу подвергаются бомбардировке, и туда выезжают мобильные подразделения для прочесывания. По всем дорогам разъезжают усиленные патрули. То, что мы так удачно смогли вывернуться, ничем кроме как чудом не назовешь. Фрэнс оказался в машине майора совершенно случайно. Узнав, что майор должен выехать в генерал-губернаторство, он напросился в попутчике. Генерал-губернаторство, немецкое генерал Government. В 1939-1945 годах административно-территориальное образование на территории, оккупированной в 1939 году нацистской Германии Польши. Очень уж не хотелось личному кинофото Гитлера отдавать чужие руки бесценные пленки. А так можно было при наличии ума получить некоторые плюшки для себя лично. По ситуации на фронте майор тоже оказался достаточно информированным. На сегодняшний день линия фронта пролегала, если смотреть с севера на юг, по рубежам Нарва, Псков, Витебск. Далее на центральном участке фронта имелся так называемый Минский выступ. Город до сих пор держался в полуокружении. Южнее линия фронта проходила по рубежу Гомель-Киев-Кривой Рог-Перекоп. В Киеве ситуация была чем-то схожа с той, что в моем прошлом сложилась в Сталинграде. Немцы медленно, метр за метром, преодолевая ожесточенное сопротивление советских войск, продвигались по городу к Днепру. А вот на юге немцы вплотную подошли к Крыму. Одесса пока держалась. Самое удивительное, что до сих пор держалась Брестская крепость. Советская авиация периодически устраивала налеты на окружившую крепость немецкие войска и сбрасывала обороняющимся оружие, боеприпасы, медикаменты и продовольствие. Несколько раз удавалось десантировать в крепость подкрепления. Вообще, судя по рассказу майора, в этот раз у немцев все пошло не так. Блицкриг явно забуксовал с первых же минут. Артиллерия нанесла удар по пустым казармам пограничников, которых накануне вечером вывезли на рубежи обороны. Люфтваффе понесло колоссальные потери в первые же часы. Краснозвездные истребители ждали птенцов Геринга в полной готовности. Стоило первым бомбардировщикам пересечь границу СССР, как на них накинулись истребители и устроили форменное избиение. Учитывая, что зачастую немцы летали без истребительного прикрытия, то потери в бомбардировщиках у них были страшны. А советские самолеты устроили конвейер в небе, когда один полк возвращался, выполнив боевую задачу, а ему на смену уже подходил другой. К обеду немцы оправились, и в небе завязались ожесточенные бои. Как бы то ни было, но на первые дни войны советские ВВС, если и не захватили полностью господство в воздухе, то вполне уверенно удерживали паритет, что дало возможность наносить бомбо-штурмовые удары по наступающим немецким частям и аэродромам противника. На земле сразу после начала артобстрела советской территории немцы получили неслабую ответку в виде уже нашего артиллерийского удара по изготовившимся к броску частям и позициям артиллерии. Так что немецкое наступление началось с задержкой на два часа. С первых же метров на советской земле немцы почувствовали, что эта война будет очень сильно отличаться от того парадного марша по Европе, что они прошли до этого. Пограничники, как и в моем прошлом, встретили врага на линии госграницы. Ни одна застава не отошла. Немцы умылись большой кровью. С большим трудом преодолев оборону погранзастав, «Панцерваффе» вышли на оперативный простор и ударили в пустоту. Разогнавшись они преодолели несколько десятков километров, абсолютно не встречая организованного сопротивления. Командиры передовых танковых батальонов слали по радио победные доклады, уже представляя, как им на грудь вешают железные кресты. Кресты они получили, правда, березовые. Тав немецким танкам как следует оторваться от основных сил и снабжения, их банально заманили в засады и расстреляли. А кого-то проутюжили с воздуха советские штурмовики. Из передовых немецких подразделений практически никто не выжил. Более того, в конце обнаглевшие русские уволокли к себе все подбитые немецкие танки. Но Орднунг есть Орднунг, и вскоре по нашей земле покатился... Железный немецкий каток. А вот тут уже и тактика советских войск изменилась. Теперь немцев встречали хорошо укрепленные узлы обороны, размещенные в ключевых точках на перекрестках дорог, у мостов и бродов. Большое удивление у немецких генералов вызвало то, что часто узлы обороны размещались там, где еще год назад было непроходимое болото. Как будто русские заранее знали, что это лето будет засушливым, и непроходимые заболоченные участки станут вполне преодолимыми для танков. Вернее, могли бы стать, если бы не эти русские. Вообще майор очень возмущался коварством большевиков. Поля были распаханы, и на них застревала техника. Обочины дорог во многих местах были искусственно заболочены. Посевов почти нигде не было. и уже начинал остро вставать вопрос вопрос обеспечением армии продовольствием, потому что и скотины, которую можно было бы пустить под нож, почти нигде не оказалось. Наконец, преодолев сопротивление узлов обороны, немцы уперлись в линию Уров на старой границе, а вот тут их ждал по-настоящему неприятный сюрприз. Уры оказались полностью готовы к обороне, а за их спиной стояли свежие, полностью готовые дивизии Красной Армии. С огромным трудом, ценой больших потерь, немцам все же удалось прорвать первую линию обороны и упереться во вторую. А потом в третью. Начался самый страшный кошмар Вермахта под названием «Позиционная война». Все планы на быстрый разгром большевиков пошли прахом. Проклятый Минск держался, будто неприступная крепость, не давая возможность развить наступление на Москву. Брестская крепость, на взятие которой отводили считанные часы, вот уже почти два месяца успешно оборонялась, нанося немецкой армии большие потери. Да и черт бы с ней, с этой крепостью, но обороняющие ее не давали возможность задействовать в полном объеме Брестский железнодорожный узел для перевозок войск и снабжения. Да еще постоянные налеты русской авиации сделали любые перевозки делом крайне рискованным. Люфтваффе все еще не оправилась от разгрома первых дней и не могло обеспечить надежное прикрытие путей снабжения. Однако, по словам майора, это ненадолго, так как на Западе резко снизилась активность английской авиации, что позволило перебросить в Россию высвободившиеся авиационные соединения. Более или менее успешно, У Вермахта дела шли на юге. Там немцам удалось в полной мере воспользоваться просчетами советского командования и дойти до Перекопа. Крым пока не был блокирован с суши, но, похоже, это было делом ближайшего будущего. Удалось выяснить, для чего, собственно, Гиммлер прилетал в почти что прифронтовой город, рискуя нарваться в воздухе на советские истребители. Тут все было довольно просто. Гитлер отправил его к Минску, чтобы он отвесил генералам волшебного пенделя и заставил побыстрее взять застрявший, словно кость в горле, город. «Я вообще не понимаю, — вещал майор, все больше распаляясь, — почему вы, русские, так упорствуете? Ведь ясно же, что Германия все равно победит, как победила все европейские страны с их мощными и современными армиями. А что вы, русские... Можете противопоставить непобедимому вермахту. Не лучше ли покориться и, не проливая свою кровь, принять новый порядок? Новый порядок подразумевает, что всеми на континенте будут управлять немцы, а остальные будут использованы в качестве рабов?» Поинтересовался я, заранее зная ответ. «Да, таково предназначение высшей расы, она должна управлять низшими». С пафосом ответил немец. «А с чего вы взяли, что именно вы, немцы, являетесь высшей расой? Кто вам рассказал этот бред? Геббельс?» «Вот уж точно образец истинного арийца!» Я с сарказмом усмехнулся. «А остальные ваши вожди? Что Гитлер, что Геринг? Что теперь уже постояли сада Гиммлер? Посмотрите на них и на вон тех бойцов!» Я кивнул в сторону сидящих чуть в стороне пограничников. Кто из них больший ариец? Так что вопрос о расовом превосходстве явно не вам поднимать. А вообще вы, немцы, забыли заветы своего великого Бисмарка и полезли войной на Россию. И знаете что, майор, я посмотрел немцу в глаза. В эту войну уже проиграли. Она закончится в Берлине. Вы радуетесь каким-то своим сегодняшним победам, но даже не подозреваете, что воевать русские еще и не начинали. Так что ваших родных ждет неприятный сюрприз в виде наших танков на Александр -плац. Да, с вождями нам не повезло, сник майор. Они явно не образец арийцев. Но на стороне Германии экономика и промышленность всей Европы. «Вы с географией хорошо знакомы?» — спросил я. «Представьте карту и посмотрите, что собой представляет ваша хваленная Европа и что такое Россия. Я повторюсь, мы еще не начинали воевать. К сожалению, вы не увидите разгром ваших армий и Гитлера, качающегося в петле. Вот вам бумага и карандаш. Пишите последнее письмо родным». потом я дам вам пистолет с одним патроном и ваше тело мы отнесем поближе к дороге где вас найдут поторопитесь майор у нас нет так много времени но вы ведь можете сдаться и я гарантирую вам достойное содержание в плену было видно что немца начало слегка потряхивать сложите оружие и пойдемте со мной вы достойный противник а мы немцы уважаем сильных врагов — Вы испытываете мое терпение, — повысил я голос. — Пишите, и закончим на этом. Я положил перед ним лист бумаги из блокнота, взятого взаймы у земляного, и карандаш. Майор вскочил на ноги, и принялся и дальше убеждать меня сдаться именно ему. Он даже не заметил проходящего мимо ленивой походкой гризли, а зря. Бывший ротмейстер каким-то неуловимым движением слегка махнул рукой, и пошел дальше, оставив за спиной оседающего и хрипящего майора, пытающегося руками зажать перерезанное горло. «Чего ты с ним развел тут благородство?» — буркнул он. «Пристрелил бы давно и все». «Ох, не любит гризли немцев! Видимо, такие нежные чувства к ним у него еще с той войны остались». Видевший всю эту сцену, немного со стороны земляной лишь удовлетворенно кивнул. Шоссе пересекали об начинающихся сумерках и обойдя стороной место разгрома немецкой колонны. Земляной со своими погранцами куда-то исчез, пообещав догнать нас чуть позже. Я лишь рукой махнул, попросив не поднимать шум. Догнали они нас минут через сорок, волоча на спине увесистый мешок. как только не заблудились. Все же в лесу темнеет раньше. В мешке оказались десяток банок тушенки, какие-то рыбные консервы, несколько килограммов колбасы и пять буханок хлеба. Неплохо. Во всяком случае, на несколько дней провизии мы обеспечены. На мой вопрос, где удалось раздобыть все это, земляной усмехнулся. Да мы еще, когда за тем немцам к дороге бегали... Увидели перевернутый грузовик, из которого вывалились какие-то мешки. Ну, мы в один из мешков и заглянули. А потом прихватили его с собой и отнесли в сторонку. Тащить-то тогда и так пришлось аж двух языков. Вот мы и сховали мешочек. А сейчас, стало быть, забрали. Даже в темноте было видно, что земляной улыбается во весь рот. «Ладно, молодцы». Только в следующий раз предупреждаете о своих планах. Ясно. Понял. Пограничник кивнул. Ночь прошла спокойно. Далеко от дороги отходить в темноте мы не рискнули, поэтому расположились в первом же удобном месте. Костер по понятным причинам не разводили и поужинали колбасой с хлебом, хотя против такого меню возражений ни у кого не было. Выгонощанский лес встретил нас, мягко говоря, Неприветливо. Прямо по опушке тянулась линия окопов, кое-где засыпанных в результате обстрела. Ноги деревья были сломаны. В паре мест стояли закопченные подбитые танки Т-26. Похоже, бои здесь шли жаркие. Пройдя несколько километров вглубь леса, встали лагерем в удобном овражке, по дну которого протекал небольшой ручей с кристально чистой водой. и начали обустраиваться. Нам здесь отсиживаться как минимум неделю, пока немцы немного не успокоятся. Ну а пока надо бы отправить разведку по разным направлениям. Необходимо было выяснить окружающую обстановку, да и о провизии позаботиться тоже не мешало. Кроме того, с патронами у нас было, что называется, негусто. А значит, предстояло покопаться на местах боев Может, там удастся чем-нибудь разжиться. Посоветовшись с земляным, решили с разведкой пока повременить, ограничившись осмотром ближних подступов к нашему лагерю. А вот на места боев сходить необходимо. Патронов действительно было мало. У пограничников по десятку на ствол и по пять-шесть патронов у остальных. Мы сгрызли были, что называется, «богачами». У меня Скорпион с еще полными тремя магазинами по двадцать патронов и немецкий автомат с двумя магазинами. Да угризли его Аннушка, как он все время называл винтовку с почти полутора сотней патронов. Оставшиеся до темноты время и весь следующий день посвятили бытовым вопросам. Соорудили из веток навес на случай непогоды. В стенке оврага при помощи единственной имеющейся у нас малой пехотной лопатки Выкопали в мягкой поддатливой почве что-то вроде полуземлянки, также прикрыв ее навесом из веток. Да рядом, также в склоне, вырыли нишу под очаг, прокопав заодно дымоход наверх и прикрыв его лапником, чтобы рассеивать дым. Пограничники по очереди обижали окрестности. Добрались они и до западной опушки леса, где также обнаружили разбитые позиции. Если те, мимо которых мы проходили, были уже, что называется, прибраны, то на этих, в полузаваленных окопах и ячейках, лежали непохороненные убитые бойцы. Вот там можно было отыскать и боеприпасы, и, возможно, что-то полезное для нас. Да и похоронить по-человечески наших тоже надо было. Только делать все это требовалось крайне осторожно, так как метрах в пятистах от опушки Проходила полевая дорога, по которой хоть и не так интенсивно, но все же проезжали немецкие машины. Ну а пока за хлопотами по устройству лагеря понемногу наладилось общение между членами нашего маленького отряда. Гризли как-то быстро нашел общий язык с Натальей Вейдель, и теперь их часто можно было увидеть сидящими рядом и о чем-то неспешно беседующими. и всегда где-то в непосредственной близости от них крутился Ваня Воронов с вожделением, поглядывающий на винтовку гризли. Меня все время аккуратно пытался прозондировать земляной. Наконец, видимо, уже устав от моих отговорок и отшучиваний, он спросил напрямую «Товарищ Шершень, а какое у вас звание, если не совсем секрет?» «Военный, что с него возьмешь?» Для него вопросы субординации стоят на первом месте. Наверное, придется ему открыться. Человек он вроде надежный. Хорошо, я тебе скажу, кто я. Но для начала покажи свои документы. Ну что же, красноармейская книжка вроде в порядке. Во всяком случае, пресловутая ржавая скрепка присутствовала. Мое воинское звание — капитан запаса. Кроме того, вот, ознакомься. И я протянул земляному свое удостоверение заместителя председателя ГКО. Земляной аж подпрыгнул на месте и вытянулся в струнку, бросив в ладонь козырьку, фуражки и собираясь рапортовать. «Ты это брось», — садил я его. «Для всех я шершень. Кто я такой, знаешь, только ты до да гризли. И на этом пока хватит». К месту боя вышли сразу после завтрака и водных процедур. оставив в лагере женщин и подвернувшего ногу Самойлова для помощи и охраны. Перед этим по очереди с удовольствием побрились прекрасным бритвенным станком, найденным в портфеле Фрэнса. С вечера удалось постирать уже достаточно замызганную немецкую форму, и хотя она не совсем высохла, пришлось облачаться в нее как есть. Но то, как всех удивил Гризли, не поддается описанию. Дождавшись, когда все приведут себя в порядок, Он взял бритвенный станок и отсел в сторонку. Поначалу я думал, что он просто подровняет себе бороду и усы маленькими ножничками, входившими в набор для бритья. Но увозился он слишком долго для этого. И вот когда гризли, обтеревшись чистой тряпицей, заменявший полотенце, встал и обернулся, то ахнули все. На нас смотрел бравый мужчина с аккуратными усами. Точь в точка как у Сталина, и гладко выбритым лицом. Грезли, да вы, молоденький хлопец! удивленно сказал земляной. А бывший ротмистер даже как-то смутился от всеобщего внимания. Уже когда шли капушки, я вполголоса, чтобы другие не слышали, спросил его Да вы, пан Дамновский, никак перед Натальей хвост распустили. «А не думаете, что она может быть замужем?» «Не может», — буркнул ответ Домнин. «Ее мужа ваши в 36-м расстреляли. Они тогда жили в Петро... то есть в Ленинграде. Его арестовали как врага народа, а ее выслали. Вот после этого она и перебралась вначале в Минск к родственникам, а потом в 39 девятом в Волковыск, где устроилась хирургом в больницу». Это Светлана замужем. У нее муж военный, и они виделись в последний раз вечером 21 июня, накануне войны. И вообще не надо лишних домыслов. Ни перед кем я хвост, как ты выразился, не распушил. Ага. Как же, верю. Особенно покрасневшей физиономии Гризли. Вот ведь вроде мужику уже хорошо так за полтинник. Прошел, как говорится, и Крым, и Рым, а он краснеет, как молоденький юнкер на первом свидании».